Значит, вы разрешаете почитать ее, тетечка? До свидания. И вышла из комнаты. Джемс встал почти следом за ней. Он и так засиделся. Зайдя в контуру Форсайт, Bastard и Форсайт, он застал сына за составлением протеста по судебному делу. Сумс сдержанно поздоровался с отцом и, вынув из кармана письмо, сказал, «Посмотрите».